Глава 30. Поселение Абзац. Мэри. Молодая и привлекательная для мужского взгляда девушка Мэри проводит спарринг-тренировку со своим дедом. Тот, в принципе, не выглядит дряхлым старичком. С момента пробуждения системы он довольно-таки помолодел, выглядит крепким спортивным мужчиной немного за 40. И спуску он молодой резвой девчонке не дает. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Звук от соприкосновения рапир сливается в сплошной непрерывный звон. Окружающие видят только смазанные блестящие веера оружия родственной парочки. А уследить за движением клинка никто уж точно не берется. Нереально. Руки дуэлянтов двигаются с непостижимой скоростью. Ноги выполняют постоянные подшаги и подскоки. «Мэри, вы долго еще будете заниматься?» спрашивает уставшая следить за быстрыми движениями новой подруги Яна. Девушки, в силу одинакового возраста, интересов или еще какой-нибудь неподдающейся анализу женской логики, в которой и высшему галактическому разуму ни за что не разобраться, быстро сдружились. Через пару секунд непрерывный звон прекращается, спарринг, партнеры останавливаются. У девушки на плече небольшое рассечение, из-за которой начинает появляться первая капля крови. «Не считается, меня отвлекли», — заявляет Мэри. «О, это меня и дело». «В реальном бою окружающий тебя мир будет соблюдать полную тишину, дабы не нарушить твою концентрацию, Ах, отвечает ей мужчина. «Ну, дед, не нукай, давай продолжать». «Погоди секунду», — останавливает Мэри своего деда и обращается к подруге. «Еще захода три-четыре и закончим. А что?» «Я уже купаться хочу», — отвечает Яна. «Когда на речку пойдем?» «Я уже Яна спросила. Он согласился с нами идти». «Не больше получаса осталось, подождешь?» «Окей, пойду, пока девчонок спрошу, вдруг они к нам присоединятся», — говорит магиня природы и отходит. Но начать новую партию родственникам не удалось. Неподалеку лежащий и что-то вечно жующий тур вскакивает, вытягивает голову, будто к чему-то прислушивается. С места берет разгон и чуть не сносит деда, устремляясь в сторону выхода из поселения. Это не остается без внимания остальных обитателей общины». «Это же неспроста», — выдает Ян, выставив указательный палец руки вверх. «Чуете, чем пахнет?» «Чуем. Каждое его возвращение приходится чуять», — отвечает ему Оксана. «Даже не хочется представлять, в чем на этот раз он измажется». Мэри не сразу понимает, о ком речь, но потом сопоставляет факты. Картина встает на свои места из-за появления, кого тур может так вскочить кто по рассказам возвращается неузнаваемым от грязи или еще чего. Даже Мэри ни разу так и не увидела его лицо. В самое первое их знакомство этот персонаж был вымазан копотью и сажей. «А зачем представлять?» – спрашивает Ян. «Можно просто пойти и посмотреть на его появление». Затем паладин разворачивается и идет в сторону чистокола, а со стороны разлома доносится «Бур!» «Зови, как появится!» — кричит ему вслед Оксана. Все дальнейшие спарринги сопровождаются повторяющимся зовом огромного мутанта. А когда приходит время идти на реку, Мэри недобрыми словами вспоминает владельца воющего у разлома питомца. Из этого события Ян, обещавший сопровождать девушек к реке, словно ответственный дозорный на границе боевых действий, дежурит на частоколе у самого разлома и ждет. Ждет непутевого лидера общины, что постоянно куда-то сбегает. Правда, все говорят, что при этом он всех спасает и потом снова убегает. Ни крики, ни видимость сильной обиды, ни угрозы, ни соблазнения с обещаниями не помогли Яне уговорить своего парня выполнить обещание. А вот деда происходящее устраивает, и он решает продолжить тренировки. Через какое-то время тур замолкает, а Ян начинает махать руками, призывая остальных. Неужто появился пропащий? Девушке как-то сложно в это поверить. Упасть в этот разлом? Нет. Не может быть, как после этого можно выжить. Но все, кто знает Макса, уверены были, что он вернется. Мэри собирается было тоже пойти поглазеть на его возвращение. Любопытно же. Но тут дед ее обламывает. Мол, давай завершим начатое, потом пойдешь. Затем события летят вскачь. Залезшие на стену хоббиты начинают скандировать «писец», Откуда ни возьмись, появляются длинные щупальца, ломающие деревянные конструкции и пытающиеся пронзить кого-нибудь живого. Со стороны частокола раздаются крики паники. Все оттуда убегают. Но хоббиты продолжают скандировать «писец». Это они так тура подбадривают или еще кому-то радуются. Мэри вспоминает, что когда Макс улетал от дракона, коротышки также кричали. Лидер общины привел за собой еще одного дракона. А щупальца откуда? Дракон с щупальцами кажется девушке полным бредом. Но то, что неведомое существо пытается убить жителей абзаца, не бред. Похоже, на этот раз Макс своим появлением не спасает, а губит всех. Только Мэри об этом начинает думать, как щупальца перестают атаковать членов общины. А эти самые члены отходят от стены подальше. Остаются только самые упорные. Ян и пара хоббитов. Они двигаются вдоль чистокола и комментируют происходящее. В какой-то момент на частокол начинают возбираться все любопытные. На этот раз и Мэри не выдерживает, и присоединяется. Вид со стены, где все собрались, открывается на проход между лесом и рекой. Тот самый, по которой некогда она сама с дедом и язвой прибежали к этому поселению. Увидев открывающуюся картину, Мэри в полном смысле слова прифигивает. Огромное желеобразное, склизкое, уродливое существо ползет в сторону частокола. Перед ним в немыслимых пируэтах и подскоках движется тот самый непутевый лидер. Он не просто уводит угрозу от поселения. Макс ведет его в сторону надвигающейся армии неприятеля. Община «Фаталити» огромной толпой надвигается на стены абзаца. Получается, Макс опять спасает всех. Если бы он не появился, то вся вражеская рава накинулась бы на поселение». А так чудище, ползущее за лидером, многих противников поубивает, а может и всех. Вон какая дура. Девушке не удается отследить момент, когда в разгоревшемся сражении между монстром и армией фаталити скачущий парень исчезает. Кто-то из соседей предполагает, что его убили или съело ползущее чудовище. Но появляется куча уверения от других, что лидер жив и что он и не из такой жопы вылазил. Огромный монстр какое-то время бесчинствует в толпе, а потом как-то быстро замедляется и покрывается льдом. Члены общины «Фаталити» какое-то время пытаются рубить образовавшийся на месте противника кусок льда, затем собираются в кучу и выдвигаются к частоколу. У ледяной глыбы остаются лишь несколько продолжающих ее рубить воинов. В рядах общины дикий и Песец начинают раздаваться приказы, направленные на построение обороны. И тут из леса выходит Макс. Только сейчас Мэри замечает, что он относительно чист. А когда парень приближается, ее сердце пропускает удар. «Не может быть!» Тихо шепчет девушка себе под нос. «Не может быть!» Проговаривает она чуть громче. «Нет, так не бывает. Не может быть!» «Эй, подруга, чего залипла? Макса никогда не видела!» Обращается к ней Яна. «Как всегда появляется всех спасать, мерзавец!» С ноткой гордости говорит Оксана. «На этот раз вроде не пахучий и не чумас. А то наш Макс красавчик. Согласна, Мэри?» — спрашивает девушку Вероника. «А?» — потеряно реагирует та. «Чего вы ее спрашиваете? Не видите? Втюрилась она в него. Выдает язва». Мэри ничего не отвечает. Она дрожащими руками достает смятый листок с текстом и фотографией, на которой изображен молодой человек, несущий на руках изломанное от разного вида повреждений тело девушки — И все это на фоне искореженных горящих автомобилей. Мэри то смотрит на фотографию в своей руке, то на Макса, перебрасывающегося словами сиянам. Ух ты, это что на фотке Макс? Перво реагирует Вероника. Нифига себе, А откуда у тебя его фотка? Где достала? Она ее каждый день перед сном достает и любуется, заявляет Язва. Говорю же, в теории лась. Граница Солнечной системы. Обрывок разговора на неизвестном землеязыке. языке. Объект по имени Костет с группой многочисленных спутников-мутантов прибыл к точке в секторе 60321, где пропала метка объекта 3 x Обнаружены множественные разумные цели разной расовой принадлежности и поселения. Уничтожить всех! Макс. За рекой собирается толпа мутантов. Особи двадцать. Все крупные, за десятые уровни точно. В центре толпы стоит выродок гуманоидного типа, когда-то бывший человеком. Непропорциональное с гипертрофированными мышцами тело крупнее человеческого раза в два. Большой гладкий череп, обтянутый сухожилиями, переходит в мощную челюсть. Пасть длиной от уха до уха, усеяна множеством кинжаловидных зубов. Конечности заканчиваются здоровенными лапами с такими же когтями – Из колен, плечей и локтей выпирают костяные шипы. Кожный покров частично прикрывает роговые пластины, заметно только начавшиеся образовываться роговые сегменты и другие изменения облика. Похоже, этот процесс еще не завершен, но его прогресс выше, чем был у Трикса. При его окончании мутант перестанет даже приблизительно напоминать человека. В какой-то момент от выродка приходит резкий ультразвук, сопровождающийся странным давлением на мозги. От него даже тур дергается. «Мне приходится потрясти головой, чтобы сбросить наваждение». Остальные разумные на это никак не реагируют. После сигнала толпа мутантов бегает в русло реки и пытается ее переплыть. «Сейчас произошел ментальный выброс», — комментирует происходящий псих. «И что он значит?» — спрашиваю у него. «Это был приказ к атаке». Мне было неприятно, было немного больно. Я не поддался. Делится со мной Тор. Треплю его за ухом, успокаивая. Молодец, брат, мы их порвем всех. Да, и съедим, отвечает он уверенно. Мне нравится такой настрой. В нос ударяет резкий вонючий запах. На меня падает тень. Обрачиваюсь. Рядом стоит... Э, э, мальвинка? Мальвинка. Чумной зомби, главной матери племени троллей, тринадцатый уровень. «Поднята нежить, владелец язва!» «Давай, девочка моя, покажи уродам, что такое настоящее объятие страсти!» Раздается звонкий голос язвы. Еще к моей позиции приближается пятак деревянных крушителей хоббитов. Мой бог подпирает смерть машина, чуть вперед выдвигается пара скелетов. Одергивают ура. Не стоит лизать и грызть кости союзников, пусть и выглядят они аппетитно. Над головой хлопают крылья поднявшегося в небо дракона. Вокруг него нарезает круги питомец профессора Су-4. В его когтях поблескивает пара фиалов с алхимической жидкостью. Земля рядом с Туром вспучивается, оттуда выбирается здоровый, не намного меньше крушителей, земляной голен. Его гух с помощью магии земли творит. Интересно, я смогу со временем призывать или создавать каких-нибудь воздушных элементалей? Перевожу взгляд на ребят из «Фаталити». Они продолжают приближаться. Вырвавшись вперед, двигается «Скорпион». «Скорпион. Человек. Тринадцатый уровень». «Ого! Он на уровень старше меня. Я-то думал, что быстрее всех качаюсь». Некоторые члены общины «Фаталити» останавливаются и готовят стрелковое оружие. «Блин, вот зачем этим уродам это надо?» Они разве не понимают, что если и смогут победить, то большинство из них погибнет. Что ими движет? Кому нужна такая победа? Еще и мутанты реку переплывают. Если начнем воевать, все поляжем. Остатки перебьют мутанты. Хреновая ситуация, просто фатальная для всех. Выдвигаюсь навстречу. Двинувшихся было следом тура, и остальных останавливаю, прося дать немного времени и уверяю в том, что знаю, что делаю. Первые пущенные в меня стрелы интуитивно сбиваю резким порывом ветра. «Стой!» — кричу, глядя в глаза Скорпиону. Тот жестом показывает своим бойцам остановиться и не стрелять. «Бессмысленное сражение!» — продолжаю я. «Почти все, кого ты привел, погибнут!» «С чего ты взял?» — с усмешкой спрашивает голос, искаженный полумаской, закрывающей лицо от подбородка до переносицы. «Посмотри на нас!» — перехожу на спокойный, уверенный голос, подходя почти вплотную к лидеру общины «Фаталити». Тот не пугается близости, стоит уверенно. Даже чувствуется, что он ощущает превосходство. «Почти все наши бойцы за стеной. Там куча воинов с прокачанным дистанционным боем. «Есть и сильные маги. Посмотри на питомцев. Да у вас они тоже есть, но их не сравнить с нашими. Если начнется бой, то много твоих людей погибнет только в попытке достать меня. Я это гарантирую. В нашей победе я вообще не сомневаюсь. Считаю, что вы обречены. Но если каким-то чудом кто-то из вас выживет, счастливчиков, растерзают мутанты, обрати на них внимание. Вон, переплывает уже». Я тяжело выдыхаю после длительного эмоционального монолога. Надеюсь, до Скорпиона дошло предстоящее безрассудство. Он снова ухмыляется. Вижу это по слегка светящимся голубым цветом глазам. И тихо произносит. «И что?» Я прифигеваю от его спокойствия. «Неужто он не понимает?» «Зачем вообще такому количеству народа умирать?» — выпаливаю ему. «Зачем всем гибнуть? У нас есть общий враг. Против него мы должны бороться, а не против друг друга». Выражение лица Скорпиона не меняется. Все такой же равнодушный холодный взгляд. «Зачем гибнуть всем этим людям?» — снова пытаюсь образумить лидера противников. «Че он несет?» — раздаются недовольные крики подчиненных мага льда. «Не слушай его, просто прихлопни! Хорош болтать! Давай убьем всех этих сучек! Ха-ха! И уродов всяких, что прячутся за стеной! Всяких гоблинов-шмоблинов! Давай уже убей его!» Скорпион сам немного приближается ко мне, и стоя, почти соприкасаясь со мной, произносит так тихо, что слышу только я. «Вокруг не люди. Это даже не звери. Это твари страшнее всех химерных выродков». «Уверен, что твоя община не лучше. Пусть планета очистится от всех уродов. Пусть все сдохнут». На резко обострившееся чувство опасности первым реагирует псих, пока я вглядываюсь в глаза Скорпиона. Для спасения и использует рывок. «Сношу вплотную стоявшего со мной лидера фаталити. За моей спиной вырастает ледяной кол с мой рост». Выйдя из ускорения, остаюсь на своих ногах, а Скорпиону приходится немного покувыркаться по траве, но в итоге он также оказывается вертикальной стойки, причем боевой. По удивленным лицам его приспешников понимаю, то что мне удалось повалять их лидера в грязи, стало для них чем-то невероятным, возможно и авторитет Скорпиона просел. Пока все не отошли от неожиданного поворота, ору во все горло. «Бой один на один. Лидер общины Дикий писец против лидера общины Фаталити. Кто круче?» Замечаю заинтересованные взгляды присутствующих, в которых разгорается предвкушение от зрелища. Закрепляю результат. «Чей лидер одержит верх, та община и победит. Если я проиграю, то моя община сдастся без сопротивления. Если выиграю, то вы уходите. Как вам такое условие? Или Скорпион струсил?» Раздаются голоса бойцов фаталити. «Скорпион, убей выскочку! Замочи, ублюдка!» «Да он его в легкую делает! Это же Скорпион!» «Ты труп! Как там тебя, э? Где его имя?» «Убей! Сделай из него инвалида, но не добивай! Потом нужно будет разъяснить чмошнику и сучкам, прячущимся за стеной, кого он пытался опустить!» «Да, сделаем так, что сам будет молить о смерти!» Первая часть плана выполнена. Уроды не пытаются вступить в бой, ждут зрелища. Если одолею Скорпиона, с остальными будет справиться намного легче, а схватку нужно будет затянуть. Пусть переплывающие реку мутанты нападают на собранных здесь в кучку дебилов. Мои ребята и со стены в химерных выродков постреляют. И еще, нужно не забывать одну важную деталь — выжить самому. «Ты только оттягиваешь неизбежно». Негромко сквозь полумаску произносит мой противник. Новая активация способностей чутье снова позволяет мне уйти от вражеской атаки. Ледяное копье проносится рядом с моей головой. В ответ запускаю два воздушных кулака и отпрыгиваю от нового ледяного кола. Мои заклинания развиваются мгновенно выросшую ледяную стену перед соперником, а мне приходится блокировать удар по моей голове ногой неприятеля. «Зря ты влез в ближний бой, членистоногая». Прокричав про себя, сам удивляясь знаниям по биологии. Пускаю в ход клинки, но радуюсь я зря. Мои быстрые движения не приносят ожидаемых результатов. Руки скорпиона двигаются пусть и медленнее моих, но не намного. И его движения четкие, выверенные. Клинки он без опаски принимает на металлические планки, идущие вдоль предплечья и переходящие в кастеты с острыми гранями на кулаках. Противник пускает вход в ход свои ноги. Ими он орудует не менее уверенно, чем руками. Его кулаки начинают покрываться инием. С каждым мгновением все сильнее и сильнее. В какой-то момент воздух вокруг них начинает наливаться магической синевой. Я начинаю чувствовать исходящий от них холод. При очередном блоке мою руку обжигает мороз. На коже остаются следы. Еще один блок и еще одно обморожение. Аура холода, распространяемая противником, расширяется. Мои руки начинают двигаться медленней. Сбоку раздаются крики, это мутанты уже выбираются из реки и бросаются на ближайших жертв, то есть начали на фаталите. Но этот момент меня отвлекает и я отлетает от сильного удара в грудь. Дыхание перехватывает, кожа трескается от оледенения. Вот, сука. Тут же опуская на голову соперника воздушный молот, скорпион успевает среагировать и уйти в сторону. Следом бью его воздушным тесаком, пытаясь располовинить. Теперь не до затягивания схватки. Лидер «Фаталити» очень силен как боец, как бы мне самому не стать побежденным. «Скорпион» уходит от моего заклинания высоким прыжком, а мне в это время приходится отскакивать от ледяного кола. Затем срезаю новым тесаком голову добравшегося до меня мутанта по моему это был здоровенный заяц, вот только у него вместо двух длинных ушей два отвратительных зубастых щупальца совершаю пространственный скачок за спину скорпиона что опускает огромную сосульку на голову другому мутанту тот прикалывает к земле словно бабочку булавкой воздушный таран в спину лидеру фаталити он успевает обернуться и начать создавать ледяную стену, но завершить ее не успевает тело ледяного мага сносит моим заклинанием «Отлично, получаю рот, воздушный тесак!» «Сука! Скорпион успевает откатиться, а мне вместо попытки все же добить его, приходится отбиваться от еще одного химерного выродка, а затем уклониться от сосульки. Запуская в неприятеля воздушные диски, уклоняясь от его ледяных снарядов. Тот отбивает мои снаряды ледяными комками». «Ты здесь!» Громкий, шипящий рык доносится со стороны леса. «Нашла! Теперь ты умрешь!» В мою сторону стремительно приближается шиса. Вот ее только не хватало. Твоя подруга. Золорадно интересуется продолжающий атаковать меня ледяной маг. Ага, отвечаю ему. Хочешь, познакомлю? Она сможет растопить твое сердце. «Босс, мрачный глубинный жарон, измененный кровью неназываемого струпта двадцать третьего уровня, погиб. Вы получаете опыт. «Жаруна, оказывается, все-таки доколупали. Надо же, он до двадцать третьего уровня успел отъесться. Вами получен новый уровень, текущий уровень, тринадцатый. У вас есть одно нераспределенное очко характеристики?» «Отлично, и мне отсыпали опыта за его убийство, причем немало». «Да, мы его добили!» Доносится со стороны огромной глыбы льда, оставшаяся от гигантского слизня. А лидер фаталити на это событие никак не реагирует. Продолжая атаковать, он отвечает на мою реплику. Мне такое знакомство ни к чему. Тем более, она явно жаждет обниматься с тобой. Шисса уже достаточно близко. Баба-зверь совершает длинный прыжок и несется на меня, раскрывая свою пасть. Я же в это время успеваю ответить «Уж лучше с тобой обнимусь» и активировать рывок. Пока мы с ледяным магом катимся кубарем, Шисса пролетает мимо и врезается в парочку мутантов и ребят из фаталити. А еще раздается чей-то довольный голос. «Ура! Десятый уровень получил!» «Внимание! 30 воинов, первыми дошедших до десятого уровня, собраны. Человеческая раса готова к испытанию. Ваш порядковый номер в связи с гибелью других претендентов изменен. Порядковый номер 12. Приготовьтесь!» Запускается перенос участников. В этот момент меня накрывает сиреневый купол, отрезая обзор и звук. Последнее, что слышу, раздающийся в моей голове крик тура. «Братишка!» Вспышка, затем темнота и невесомость. Земля. Спальный район крупного города на территории Российской Федерации. Одна из многочисленных панельных многоэтажек. Девятый этаж. Как же хочется есть! Бормочет в углу комнаты немного полноватый молодой человек с круглым лицом. «Все отдал бы за большой бургер». Немытый, с сальными нечесанными волосами, в протертой футболке и широких домашних штанах, парень настороженно смотрит на входную дверь. В его руках зажата потрепанная и помята пластиковая бутылка с водой. Неуверенно о движении, молодой человек припадает к ее горлышку. «Скоро вода кончится. Что тогда?» отставив емкость задает вопрос в пустоту затем его руки хватаются за голову тело скручивается в позе эмбриона и начинает подергиваться из опухших глаз ольются слезы зубы сцеплены до скрипа с губы капает слюна молодой человек испытывает мучительную головную боль его черепную коробку будто разрывает изнутри а на каждый нейрон серого вещества воздействует просто нереальное давление Раздается из его горла. Приступ проходит через минуту. Почти замерзшая грудная клетка натужно расширяется, заполняя легкие спертым воздухом. Достала эта боль. Как же хорошо было раньше. Очнулся и ничего не помню. А теперь на мою голову свалился чуть ли не триллион терабайт инфы. А может и больше. Как же больно. Новый приступ не такой чувствительный и длится меньше. Парень по имени Дмитрий Крутиков лишь от злобы бьет кулаком о пол. В его голове мелькают обрывочные данные, изображения, формулы. Они никак не могут сформироваться во что-то осмысленное. Мозг парня не может справиться с тем объемом знаний, что не так давно внезапно обрушился на его голову. Тоже мне нашли кандидата. И эта чертова приписка дополнительный. А настоящие что, не справляются? Помощник понадобился. Где они? Пусть заберут все дерьмо, что на меня перекинули. Пусть сами выполняют свою работу. Пять боль. Да когда уже состоится этот долбанный призыв долбанным очевидцам? Пока он достигнет пятнадцатого уровня, я уже сдохну. Либо от боли, либо от голода». Либо сюда доберется какая-нибудь тварь. А боль. Еще это долбаное пророчество. Вернее, его фрагменты. Что значит «тот, кто более не является человеком»? Это о ком? Или ярчайшая вспышка света возвестит? О чем она возвестит? Что за вспышка? Что я скажу очевидцу, если доживу? Неясные обрывки чего-то, да и то не все. Как же болит голова. За закрытым окном его стенаний и криков никто не слышит. Город утопает в хищном рычании, диких клекотах, звуках разрываемой плоти, чавкане, стука когтей, бетон, топота и воплей ужаса.